Глава двадцать шестая. Наверное, это было предсказуемо, что посмотреть на мою тренировку сбегутся все, кого Рик не успел занять работой. Но я всё равно оказалась к подобному не готова. Мне очень хотелось побыть одной без чужих любопытных глаз, сосредоточиться на заданиях, приводя мысли в порядок. Мой ненаглядный капитан, похоже, вскоре пришёл к тому же выводу. И в зале я всё же осталась одна. Остальные ушли по делам. Сила требовала выхода, и, сделав небольшую разминку, я сразу же нырнула в реальности. Проходя каждую из них, мгновенно перемещаясь и создавая щиты, отбиваясь от угроз электрическими разрядами и шаровыми молниями, я постоянно ловила себя на мысли, что хочу знать, как в этих ситуациях поступал Рик. Оказалось, я уже настолько привыкла тренироваться с ним, действовать в паре, что временами чувствовала себя неуютно. И когда через 2 часа выжатая до капли направилась в душ и переодеваться, уже успела безумно соскочиться по моему капитану. Прикинув по времени, поняла, что дело близко к ужину, и я изрядно проголодалась. Рассудив, что если бы была нужна моя помощь, Рик бы однозначно об этом сообщил, решил сначала поесть, прежде чем возвращаться в кресло пилота. В небольшом кухонном секторе обнаружилась трои бы запасников и Кая, делавшие сок из яблок. "Ужинать", улыбнулась она. Да, после тренировки всегда ужасно хочется есть, созналась я, щёлкая по сенсору и выясняя, что из еды есть на корабле. Выбрав жаркое и салат, уселась за ближайший столик. "Не против, если присоединюсь?" спросила Кая. "Нет, конечно", женщина сделала глоток сока. "Ты уж извини нас всех за любопытство, Тай", начала она. "Мы с реком летаем несколько лет, но никогда его таким не видели. Каким таким?" безумно влюблённой в женщину. Глаз же с тебя не сводит. Да какой там? Я бы сказала, надышаться не может, рассмеялась она. Я немного смутилась от ика из взглядом в тарелку. Ну, его чувства полностью взаимны, нашлась наконец. Всё-таки признаваться в любви к капитану странствующей медузы, едва знакомому человеку, как минимум странно. Но ведь Кая член команды, который очень дорожит рик Мы все очень за вас рады, мельком заметила она. Рик так долго был один. Я опасалась, он никогда не найдёт свою половинку с его-то характером и даром. Кая покачала головой. Спасобность третьего уровня меня не смущает, ответила я. У меня у самой выше дар к управлению электричеством. Женщина удивлённо вытаращилась на меня, будто впервые видела. И я, чтобы подтвердить это, спокойно создала в руке электрический разряд и погасила его. Я знаю, какая это ответственность, Кая. Знаю, каково это, когда тебя считают монстром, не желая видеть дальше собственного носа. Мне невольно вспомнилась и реакция отца, и реакция мамы, когда раскрылась моя самая главная тайна. Но за каждого из нас говорят поступки. И да, характер у моего мужчины, конечно, ещё тот, согласилась я. Но ведь настоящий Рик, он совсем другой. Прямой и честный, решительный и смелый. Он никогда не пройдёт мимо чужой беды, до последнего будет защищать то, что ему дорого. Этот мой особенный, удивительный мужчина. Со всем этим не поспоришь. Меня вот он вытащил с одного пиратского корабля, на котором я оказалась заложницей. А после, узнав, что возвращаться мне некуда, наша научная база была уничтожена, родных уже нет в живых, предложил остаться в его команде. Рассказала она. А остальные как попали к Рику? Не удержалась я от вопроса. Юнара и Геев сбежали из дома. У них мать сильно болела, и они решили заработать денег, чтобы её спасти. И в итоге влипли в не очень хорошую историю. Рик разобрался, помог найти лекарство их матери, но когда она поправилась, оба отказались оставаться дома. К механике у близнецов прямо талант, к делу они относятся серьёзно, но в остальном такие шалопаи. Кая покачала головой. Было видно, что она относится к ним по-матерински, заботится как может. «А Лейф?» Он пришёл сам, заявив, что хочет стать помощником капитана на странствующей медузе, и что дар третьего уровня и слухи о Рике его совсем не смущают. Пока я слушала рассказы Кави, успела доесть и ужин, и выпила яблочный сок, который она мне предложила. Когда я поднялась, подумалось, что Рик наверняка тоже ничего не ел, и принялась хлопотать, собирая ему еду. Два мясных стейка, овощной гарнир, свежесваренный кофе. Подхватив поднос, я направилась к выходу, отмечая, что за мной следят все, кто находится за столиками. Пока я ужинала, ариатов здесь прибавилось. Рик и Лейф обнаружились за панелью управления. Услышав мои шаги, оба оглянулись. «Я тебе поесть принесла», — улыбнулась Рику. «Спасибо, Тай», — отрываясь от сенсора, повернулся он. «Я с удовольствием поужинаю». Он проверил какие-то сводки и перевёл корабль в автоматический режим управления и сказал для его: "Сходи поешь. Ближайший сложный участок у нас где-то через час, не раньше". Помощник практически сразу же исчез, а я поставила Рику поднос на колени, согреваясь теплом его взгляда. Пока он ужинал, мы разговаривали о пройденном пути и моей тренировке. Закончив с едой, Рик убрал поднос, притянул меня к себе на колени, поймал мои ладони и стал ласково, что никак не вязалось с этим мужчиной, перецеловывать мои пальцы. От этих прикосновений по всему телу рождался жар, кожа вспыхивала как от электрических разрядов, и в одежде становилось невыносимо тесно. Я сдалась первая, нашла его губы, приникая к ним с тихим стоном, и Рик ответил тем же. Поцелуй вышел страстный, ненормально обжигающий, и, как мне показалось, продлился всего мгновение, но когда мы остановились, почему-то обнаружили в своём кресле уже вернувшегося с ужина Лиева Неподалёку от него Юнар и Гейв запускали какие-то программы, высвечивая внутренности корабля, а Кайя вносила что-то в бланки. Краснея сползла с колен Рика, перебралась в своё кресло, стараясь не встречаться взглядом ни с кем из команды. Рик же, улыбаясь так, что тело переставало меня слушаться, поправил встрёпанные волосы, вновь собирая их в хвост на затылке. «Впереди у нас сложный участок пути. Пройдём его за два часа, если всё сложится удачно», — сказал он. Пошли иди отдыхать тай. Мы с Ливом по очереди по дежурим за шторвалом. Хорошо, не стала я возражать. Мне безумно нравится, когда ты со мной соглашаешься. В голосе Рика прорезались незнакомые мурлыкающие нотки. Судя по всему, подобно случилось впервые, потому как Кая уронила планшет с бланками, а у Юнара из кармана с громким шумом выпала отвёртка. Рик, я там вещи пока оставила в твоей каюте. Не знала, какой из них ты выделишь мне. Уже не мою о нашу каюту. Направление ты выбрала верно, опять всё тем же голосом, способным только зачаровывать, и никак иначе, заметил он. Возражения насчёт такого расклада не имеется? Рика дарил таким взглядом, что я почувствовала себя раздетой. Нет. У Юнора опять упала отвёртка, и этот звук наконец вернул меня в реальность. У нас тут впереди трудный участок пути, а я со своим капитаном, забыв обо всём на свете, в гляделки играю встряхнула головой, пристёгиваясь и запуская программу. Через 7 минут входим в опасную зону. Готовимся. Раздался уверенный голос Вика, и команда отмерев направилась на свои места. Рик, Тирес. Капитан, скорость сбавим или пройдём ещё несколько участков на прежней? Поинтересовался Лев, едва Тай покинула пульт в гостиную. Опасности вроде не предвидится. Я не ответил, всё ещё смотрел на выход, где скрылась моя половинка. Мечта отправиться за неследом, но позволить себе этого не мог. Трасса усложнилась. За последние 6 часов дважды звонила Алекс, у Насие изменения в маршруте. И пусть сейчас получилось выдохнуть, через полчаса предстоит сделать очередной гиперпрыжок, чтобы оказаться в одной из неизведанных звёздных систем. Моя тай всё то время, пока мы проходили опасные участки трассы, находилась рядом. Сейчас с трудом уговорила её отдохнуть и был благодарен команде, которая в этот момент меня поддержала. К моей девчонке они уже прониклись искренней симпатией и уважением. Видели, как умело она управляется с работой, как беспрекословно слушается меня, безоговорочно доверяя и как не боится отвечать на мои чувства. Рик, вынырнул уже из облаков. Позвалакая протягивая кофе со специями сначала мне, а после Ильеву. Как же ты сильно изменился за какой-то месяц, что мы не виделись? «Любовь, Кайя, что ты от него хочешь?» Поддержал Лев, делая глоток кофе. «А вы думаете реально остаться прежним, когда встречаешь женщину всей своей жизни?» поинтересовался я, пробуя обжигающий напиток. «Нам просто непривычно видеть тебя таким», заметила Кайя. «То, как ты на неё смотришь, как двигаешься рядом с ней, словно пытаешься защитить от всех бед мира». «И она от тебя, кстати, не отстаёт. Когда, кстати, у вас свадьба?» Я пока та ещё не спрашивал, сознался честно. Леев поперхнулся. Я не ослышался? Решительный, постоянно идущий на пролом капитан Странствующий Медузы и гроза пиратов Дальнего космоса до сих пор не позвал свою половинку замуж, выпалил он. Не зубоскаль мне, не успел ещё. На нас за последнее время столько всего свалилось, то, что ты от меня до сих пор не избежала, уже прогресс, ответил я, потягивая ароматный подрящий напиток. «И всё же?» – вопросительно уставилась на меня Кайя. «Женюсь на Тай при первой же возможности, и шансы не оставлю ей сбежать», – ответил я, чувствуя, что так и будет. «Вот теперь узнаю нашего капитана Рика», – хмыкнул Леев, и я закатил глаза. «Иногда мой помощник совсем не сносен, и если бы мы не были так давно знакомы и не летали бы вместе, я бы этих подколок не стерпел». «Если нужна помощь команды», – начала Кайя. Да вы своим энтузиазмом мою девчонку точно до побега доведёте, не выдержал я. Постоянно же любопытных глаз на неё не спускаете. У вас даже тот факт, что у неё дар третьего уровня, и что я всегда рядом, не пугает. Лев и Кая весело рассмеялись. Не будем этого отрицать, согласился помощник. Рик, ты для нас не просто капитан, ты часть нашей семьи, мягко заметила Кая. Конечно, мы за тебя переживаем. И, разумеется, когда ты наконец-таки обрёл своё счастье, хотим помочь, да и та для нас уже своя. От последних слов я на мгновение даже потерял дар речи. Раньше бы ни за что не поверил, что так бывает, что кто-то принял другого человека сразу и безоговорочно. Но учитывая, во сколько мы знакомы, с Тай, и как сильно я её уже люблю, в этой вселенной, похоже, возможно всё. Спасибо. Только и смог сказать, допивая кофе. «Кая, ты бы тоже отдохнула, пока есть возможность». «Хорошо, капитан». Она забрала кружки, подмигнула Лееву и покинула нас. Мой помощник потянулся, собираясь силами. А я на миг прикрыл глаза, позволив себе уплыть в мысли о Тай. «Я безумно безоговорочно влюблён в эту девчонку. Тут уже ничего не поделать». Сделал глубокий вдох, пристегнулся и запустил программу, готовясь через несколько минут оказаться в новой звёздной системе и справиться с любыми трудностями.